Возможно, что Шарлота была права, и я действительно была что-то вроде закоренелой нарушительницы правил, чисто из принципа. А не обыскали ли хранители за это время мою комнату или даже весь дом с собаками, щейками и металлоискателями? Во всяком случае, до этого не было похоже, что наш маленький обманный манёвр был достаточен, чтобы поколебать правдивость Шарлоты. Хотя Бистер Морлей, который забирал меня из дома, выглядел уже несколько потрясённым, он, казалось, был не в состоянии смотреть мне в глаза, хотя и пытался делать вид, как будто ничего не произошло. Ему, наверное, стыдно, предположил Семеrius. Мне бы очень хотелось посмотреть на его тупое лицо, когда он открыл ладь. Надеюсь, что он со страха уронил ломик себе на ногу. Это определённо был позорный момент для мистера Морлея, когда он достал из ларя мои книги, и, естественно, для Шарлоты. Но она уж точно не сдатся так быстро. И тем не менее, мистер Марлей предпринял попытку вести как будто непринуждённый разговор, чтобы сказать своё чувство вины, когда он по пути от машины до саб-квартиры раскрыл надо мной чёрный зонт. Сегодня довольно-таки свежо, не правда ли, бодро сказал он. Это было действительно глупо, ну, я ответила точно в таком же тоне. А когда я получу назад мой лард? На это он не нашёлся, что сказать, и залился багровым цветом. Э, могу ли я во всяком случае получить назад мои книги или их ещё и следует на отпечатки пальцев? Нет. Сегодня мне его не было жаль. Мы, к сожалению, быть может, э, неверно зазаикался он, а мы с Ксемериусом спросили в один голос: "Э? Мистер Морлей определенно испытал облегчение, когда на входе мы столкнулись с мистером Уайтманом, который, как всегда, выглядел, как кинозвезда на красной дорожке. По всей видимости, он тоже только что пришел. Он неповторимо элегантно снял свое пальто и стряхнул капельки дождя с волос. При этом он улыбался нам, демонстрируя свои великолепные белые зубы. Не хватало еще только шквала фото вспышек. «Если бы я была бы Цинтией, то я бы на какой-то момент залюбовалась бы им. Но я была совершенно не часвита на к его хорошем внешнем виде и его, ну, для меня так и так, краса навсегда надетава шарма. Особенно, если принять во внимание, что Ксемеlius дурачился за его спиной и показывал ему зайчие уши.